Я легла на землю. Среди вышагивавших друг за другом сорока или более мужчин был и Эрик. Руки его были заложены за спину. Он ступал той же неуверенной походкой, которую я без приступа тоски не могла видеть. «Как ты далеко, Эрик!» — не кричала я, — долго и мучительно плакала в камере. После отбоя в сон вполз чей-то шепот. «Питкевич?» «Показалось?» «Нет, шепот еще еще раз повторился. Звали через окошечко в дверь. Вскочила. Возьми, муж передал». Дежурный просовывал пайку хлеба. «Эрик, хлеб? Дежурный? Знак живой жизни?» «Моя соседка переждала, пока я успокоилась. Любишь?» — спросила она. а «Да? Слушай, что я тебе скажу, и мотай на ус, — заговорила Валя, — когда вызовут на этап, осмотрись. Если твоего Эрика не будет, устрой скандал, обзови конвоира, плюнь ему в рожу, разозли, чтобы он отказался брать тебя на этап, поняла? Я без Зойки хоть режь не пойду». «А кто это Зойка? — спросила я Валю. Валя села на кровать. «Ладно, слушай». Это тебе тоже надо знать. Мой Костя — это Зойка. Не понимаешь? Ну, она мой муж, ясно? Когда-то я прочла и далеко не все поняла в графине де Ланже Бальзака, но то литература, услышать это, как повесть близлежащей жизни иное. Валя рассказывала о своей любви к неизвестной мне женщине, вероятно, такой же уголовнице, как о счастье, которое ей было тягостно, но к которому она приговорена. «Ты слушай и понимай. Это случилось в камере, когда меня в первый раз посадили, спали рядом. Она ко мне начала приставать, я ведь замужем была и мужа любила». «Ну, это въедливее. Мне теперь после Зойки все мужчины противны. Это плохо. Понимаю, а сделать с собой ничего не могу». Валя подробно рассказывала об уродливом мире извращений. «Знаешь, какая она ревнивая!» — жаловалась она. Закончила Валя тем более неожиданно. Думаешь, к тебе приставать не будут? Будут. Особенно, если в женский лагерь попадешь. Ты нежная. Увидишь, что баба в штанах, голос низкий, стриженная, сторонись. После подобных уроков учительница мрака засыпала, а для меня все острее и понятнее становились слова следователя. «Показалось, что вы повесились». Лагерь из рассказов Вали представал вертепом, сумасшедшим миром людей, насилие, хитрости, крови. У меня ум за разум заходил. Следующим руководством к действию у Вали была заповедь «Не работай». «Не вздумай работать», — говорила она, — «заездят. Состаришься в два счета, захвораешь, кому нужна будешь. Не будь дурой, сразу откажись». Своими средствами Валя мастила мне дорогу в следующий отсек ада. Временами она говорила горячо и убедительно «нет в мире справедливости, нет, одни только басни». Я впервые услышала, что в лагере есть «откащики», з что политические потому и дрянь, и сволота, что прилежно работают, а е мол, и так обязаны в лагере содержать. Природу ее своеобразного идеологического протеста я тогда понять не могла. «За будничной смышленой Валей существовала другая, страшная своей катастрофической освобожденностью от всех правил и норм, от всех обязательств перед кем бы то ни было и перед собой в том числе. И я чувствовала, что она еще не предел отпетости». Раньше мир делился на дурной и светлый, испорченный и добрый. Теперь он превращался в единый человеческий слив помоев добра, жестокости, сверст в и беззащитности. Дней через десять уже ночью дежурный выкрикнул «Ха! с вещами!». Валя обрадовалась, быстро собралась, попрощалась, бросила. «Жаль мне тебя, хорошая ты девчонка, хотя и жестом она изобразила спридурью».